Глава 17. Держась крон деревьев, ведьмы без лишней спешки двигались по заданному маршруту. Пролетая над ручьями, опушками и лесными проплешинами, скучающий я занимался двумя вещами. Первое — это подразнивание, взявшее меня к себе бьянки, и второе — срисовка местности. Запоминать приходилось все — Странный рельеф с такой же странной, неоднородной растительностью, цвет травы, почвы. Под ногами внизу менялось все, и даже сама тишина, царившая снизу, изменялась. Ведь чем больше мы углублялись в лес, тем темнее и мрачнее казался окружающий нас мир и его гробовое молчание. Если у память не изменяла, сначала в лесу прорастали Молодые лиственные деревья. Постепенно они разрастались вшире, ввысь, заполоняя своими семенами всю округу, благодаря чему и появлялась та же березовая роща, на смену которой с годами и возрастом приходили первые хвойные, впоследствии полностью вытеснявшие практически любое другое дерево. Почти та же картина наблюдалась и здесь. Лиственный лес остался позади, и морозостойкие хвойные своими высокими кронами вынудили ведьм взлететь еще выше. Все как полагается, и только одно отличие не давало мне покоя. Лианы, толстые, поросшие мхом и связавшие между собой все деревья, они одним лишь видом источали некую опасность. Было в них что-то такое, от чего хотелось держаться подальше и ни в коем случае не прикасаться. Также по дороге встретилась еще одна крайне жуткая картина. Два довольно больших участка леса, выжженных будто напалмом, обрисовали на земле форму человеческих глаз, глядевшую с земли на нас, словно сам лес провожал взором незваных гостей. Рой, рукой указав на вырвавшись из старого дерева скопление крылатых насекомых, рявкнула Гера. — Набрать высоту! Бабочки, вихрем кружась, роились, наращивая свое количество и плотность. А когда коллективный разум посчитал, что число особей достаточное, Рой двинулся в противоположную нашему маршруту сторону. Возможно, отправились на охоту. А может быть и нет? Где-то в стороне Татенкофа, показавшись лишь на миг, полыхнула зеленая вспышка. Ни грохота взрывов, ни раскатов молнии, мерцания, да и только. Однако его оказалось достаточно для пробуждения внутри неких нехороших ощущений. Где-то через два с половиной часа. Путешествия на палке с принявшими форму посоха ягодицами, мы наконец-то приземлились. Подходящее для отдыха место попалось точно тогда, когда мы в нем начали нуждаться. Высокие редкие сосны не препятствовали обзору, а твердая почва под ногами позволила спокойно и уверенно разбить лагерь. Больше часа воительницы, встав на стражу, провели в дозоре прежде чем медитирующие ведьмы смогли восстановиться. К нашему всеобщему сожалению, недавнее появление платоядниц, вынудившее набрать высоту, сильно повлияло на магический запас девушек. Чем дальше от земли, тем сложнее контролировать потоки магии, и теперь к слабости в море добавляется еще одна — повышенный расход маны при движении на большой высоте. С каждым днем, часом, проведенным в компании этих чудо-женщин, я все больше понимал правила и условия использования магии. Множество мелких, казалось бы, незначительных деталей, мелькавших в моей голове, постепенно приобретало форму механизма. Некоего оружия, при помощи которого в дальнейшем я смогу противостоять тем, кого до этого считал непобедимыми. Те же ведьмы раньше в сражении один на один раскатали бы меня, как скалка теста. А теперь... Пара мешочков со слезами ведьм, плюс наложенное на них огненное заклятие бьянки, и вуаля! Сломал печать, бросил ведьму, и самодельная граната без твоей какой-либо посторонней помощи уравнивает шансы на победу. Ну, а насчет воительниц типа горы я пока ничего не придумал. Отравить, взорвать — возможно. Убить в поединке или прирезать во сне — нереально. Настоящее чудовище с нечеловеческим чутьем и рефлексами. При столкновении с ними требовалось как-то замедлить их и уничтожить с помощью магии, ибо и без оружия, с одними лишь голыми руками — Коллеги Дэйды в ближнем бою являлись настоящей угрозой для любого, включая меня. И именно после этого нашего совместного путешествия я рассчитывал хоть немного разузнать о слабостях воинов типа горы. Отдых завершился, и мы опять двинулись вперед. Вновь под ногами замелькала зловеще лесная чаще. Укутанные толстой паутины лианы и странных растений паразитов, поросших поверх могучих сосен. Вновь под нами замерцали кучки насекомых, все так же неспешно двигавшихся по направлению нашей прошлой стоян. Слишком подозрительно для совпадения. И, кажется, так думал не только я один. Спустя три часа полета мы вынужденно приземлились у начинавшихся болотных топий. Обзор в округе так себе, но лучшего места неподалеку отыскать так и не удалось. Обеспокоенная движением плотоядниц, Гертруда вновь собрала нас для обсуждения дальнейших планов. Как и я, женщина думала о худшем, о начавшейся миграции насекомых. Другого объяснения у той попросту не было. Гора вновь выступила против... Теперь и без моего указа ее поддержала Бьянка, напрямую говоря о бессмысленности нашего возвращения в город. И что мы сделаем, если они и вправду решат сожрать всех горожан? Умрем вместе с жителями? Когда наших личных сил для убеждения Гертруды стало не хватать, вмешалась в разговор подслушивавшая Фрида. «Если хочешь, отправляйся в город, красноглажая — Мы знаем, ты всю жизнь посвятила борьбе с этими тварями, и не осудим твой поступок. Вмешалась красотка Фелиция, а после, вновь показав свое достояние, белоснежной зубки, добавила. — Кто-то ведь должен предупредить горожан в случае опасности. Гертруда вновь задумалась. Сейчас наставница находилась перед выбором. Оставить нас на растерзание незнакомой местности и потустороннему врагу, о котором-то знала не понаслышке, или оставить без внимания угрозу для целого города, а может быть и всего севера? Наставница, даже если вы вернетесь, ничего не изменится. Обмозговав все происходящее, произнес я. Город в осаде. Даже если вы примчитесь обратно и расскажете Тетенковцам и Виденбергскому об идущей угрозе, вряд ли защитники покинут крепость, а нападающие снимут осаду. Людям из нашего города некуда бежать, и враг это знает. Не хуже нас с вами. Блеск красивых алых глаз Гертруда стал бледнее. По подбородку тонкой струйкой потекла кровь. Смахнув ту рукавом своей серебряной водолазки, она, ничего не сказав, кивнула, а следом, разместившись на земле в позе лотоса, погрузилась в медитацию. — Это значит, она еще с нами? — непонимающе выдала Фрида, получив от подруги тычок в спину со словами «иди давай». Вновь ведьмы располагаются поудобнее, приступая к восстановлению, а воительницы по привычке берут тех в кольцо, стараясь обеспечить над округой полный зрительный контроль. Предоставленный самому себе, вытащил из собственных воспоминаний странный график Геры. Поглядел на солнце, разделил по частям световой день. И все сошлось. Женщина всего-навсего распланировала график стоянок. К чему, правда, такая скрытность, я по-прежнему не понимал. Не желая думать о старухах, живущих веками и сохраняющих при этом вполне ликвидный вид, а также о тех, кого они могли бояться, принялся перепроверять свое снаряжение. Во время полета всякое может случиться. Вражеский налет или атака твари каких-нибудь крылатых — хороший тому пример. В подобные моменты нужно быть ко всему готовым и во всем уверенным, а не шарить спешки по карманам, надеясь на то, что во время полета с ремня или сумки ничего не вывалилось. Проверив на работоспособность механизма перчаток, оценил прочность креплений на поясе своих клинков. Все как полагается. Висит, но не болтается. Пояс закреплен, зелье, ядовитые бомбы и парные ножны тоже. Обувь сидит максимально плотно, штаны подтянуты, рубаха заправлена. А это значит, глауд готов к труду и обороне. Хорошая солнечная погода, гнавшая по небу редкие пушистые облака, к вечеру стала портиться. Третий отрезок мы миновали без каких-либо помех и странных эмоциональных выходок Гертруды, а вот четвертый заставил всех нас тиснуть зубы и терпеть. Шквальный встречный ветер, обрушиваясь на барьер, препятствовал нашему дальнейшему движению. Матеря весь белый свет, ведьма, ослабив и уменьшив защитное поле до максимума, все ниже и ниже прижимались к земле. Порой я даже собственными пятками ощущал касание редких верхушек деревьев. Всего час в небе измотал ведьм до предела. И те, судорожно поглядывая на Гертруду, ждали команды о посадке. Вот только то откладывалась. Топи, раскинувшиеся во все стороны и не указанные ни на одну из карт, стали крайне мерзким сюрпризом. Из слов летевшего рядом с нами Фелиции, Возможной причиной их появления стала лесная и низина, крайне снежная зима и неестественно сильные дожди, прошедшие по северу не так давно. Прячась от ветра, клин опустился все ниже и, избавив скорость, принялся маневрировать среди редких покосившихся деревьев. Усталость брала свое, в ход пошли эликсиры маны. От защитного барьера и вовсе отказались предоставляя возможность ледяному ветру трепать и буквально разрывать тонкие неусиленные магии одеяния. Так один из особо сильных порывов чуть не оставил Бьянку без юбки. По-видимому, забывшую укрепить стойкость одежды к внешним факторам, та едва не осталась в однишних трусах. Благо я успел поймать сорвавшуюся ткань и передать обратно раскрасневшееся то ли от стеснения, то ли от напряжения девушки. Первый маломальский пригодный островок, без какой-либо растительности, показался еще через минут пятнадцать. Боясь выбиться из сил, несколько ведьм, спикировав на сушу и быстро усевшись, принялись восстанавливать свои силы. Их защитные поля, оберегавшие женщин от холода, давно развеялись. Сейчас они могли надеяться только на скорейшее восстановление своих источников. Более сильные Брунхильды это не грозило. Ее магия до сих пор подогревала нас двоих, и та, предоставив мне свободу действий, так же, как и остальные, расселась прямо в болотной грязи маленького островка 10 на 10 метров, и погрузилась в транс. Воительницы, не зная, как поступить, встали напротив ведьм, грудью пытаясь прикрыть выпадающих из-за холода из транса подруг. Так не пойдет. Выдернув за шкирку и строя кошку, жестами потребовал то измениться. Махая руками, показывал трансформирующуюся теплую шкуру и прочь отраставшую тигрицы атрибуты. Пусть не сразу, но до той дошло. Взглянув на небо, девушка зарычала, а следом, показав коготки, трансформировалась. Подтащив ее к самой слабой, буквально повесил зверодевушку на плечи женщины а сам точно так же обхватил уже другую ведьму. Надеясь на тепло, исходившее от тела, спустя несколько минут заметил странное сияние на коже своей подопечной. Еще через минуту сам ощутил, обдавшую мою грудь, встречную тепловую волну. — Спасибо! — все так же, не открывая глаз, поблагодарила меня женщина. — Всегда пожалуйста! Дернувшись к следующей, коротко ответил я. Далее все по шаблону. Холодные тела, жаркие объятия, накатывающая ночь, и внезапный крайний нешаблонный выкрик. Осторожно! Невесть откуда, взявшись из воды хлыстоподобная щупальца Резким взмахом рассекла напополам воительницу вместе с ее щитом и мечом. А следом две такие же, но менее громоздкие хреновины, схватив остатки женщины, потянули их под воду. Странный треск под ногами, напоминавший птичий клекот и дрогнувшая земля, повалили в грязь всех, кроме Дейды. Подняв над головой меч, женщина прибегла к силе боевого искусства, Высвободив внутреннюю энергию, окрасила клинок в красный раскаленный цвет. Маленькая щупальца словно кнут рассекла воздух и, преодолевая звуковой барьер, рухнула на то место, где еще мгновение назад стояла гора. Даже дождевые капли, успевшие пасть на плечи мечницы, застыли в воздухе, обрисовав исчезнувший силуэт, а следом и появившийся рядом. Четко вымеренный удар рассекает плоть чудовища, и та, издавая еще более ужасающий, сходящий прямо из-под наших ног клекот, начинает двигаться. Островок сантиметр за сантиметром начинает все выше подниматься над водой. А я наконец осознаю, что весь наш отряд по факту стоит на голове какого-то болотного монстра. Десятки щупальц буквально выкатываются из-под нас. Земля дрожит, тварь орет, а вместе с ней в панике кричит и тигрица, вообще не понимающая происходящего. — Надо валить! — пинком вывел одну ведьму из транса Дейда, попутно отразив новые атаки и защитив спины двух менее мастеровитых воительниц. Над головами защелкали щупальца. Ведьма, которую еще недавно я пытался отогреть, не успев очухаться, пропустила мощную плюху по голове, вследствие чего ее мозги украсили всех плотно стоявших женщин. «В — Просыпную! — вскрикнула Гертруда, едва успев прихватить подмышку, метнувшуюся в истерике из стороны в сторону, кошку. Мощнейший толчок и звуковой импульс, раздавшийся после еще одной отрубленной горой щупальцы, вновь выбил под всеми не взлетевшими землю. Почва ушла из-под ног, разверзнувшись, разделил остров на две части. Под нами, подсвечивая воду, словно сильнейший прожектор, открылось желтое, огромное звериное око его взгляд бегая из стороны в сторону цеплялся за ошарашенно глазевших на того в ответ людей валим только и услышал я как схватившая меня за шкирку сильная женская рука под пристальный взгляд болотного чудовища потянула прямо в небо я чувствовал интерес твари к своей персоне видел с каким благоговением то провожает меня взглядом даже не пытаясь схватить одно из десятков своих длиннющих и сгибающихся щупалец. Что это сейчас было? Почему оно так смотрело на меня? Как вообще нечто подобное может существовать в природе? Все эти вопросы обрушились на плечи Брунхильды, такой же, как и я, растерянный и не понимающий происходящего. Отойдя от шока, принялся оглядываться и искать недостающих. При мне погибли двое, но где остальные? Рядом с Герой, которой вплотную прижималась кошка, летели Фелиция вместе с горой и одинокая Фрида, что, матерясь и сыпя проклятиями, винила саму себя в гибели защищавшей ту воительницы. И так в живых остались Гера, Тигрица, Фелиция, Дейда, Фрида, Бьянка и я. Всего семь. Как же так получилось, что никто не ощутил эту тварь, расположившуюся под нашими ногами? Подлетев поближе к Гере, все так же, глядя с опаской вниз, спросила гора. Понятия не имею. Оглянувшись и заметив по направлению к Татенкову настоящее северное сияние, — ответила Гертруда.